Глава 32. Телла почти ожидала увидеть Каспара, Найджела или другого исполнителя легенды, но этот молодой человек был ей незнаком, что служило очередным подтверждением того, насколько реальной стала игра. С другой стороны, Телла могла просто избрать неправильный путь. Она верила, что для победы в каравале всего-то и нужно сделать, что найти колоду судьбы своей матери. Но Вера не делала этот факт правдой. Стоило ей войти в храм звезд, как ее охватило сомнение. Молодой человек, открывший дверь, действительно мог быть ожившей скульптурой. Его руки и ноги, а также части тела, не скрытые кожаной туникой, больше походили на камень, чем на мышцы. Хоть он и не мог похвастаться столь высоким ростом, как у статуи на ведущих к святилищу ступенях, все же был выше Данте, так что Телли пришлось запрокинуть голову, чтобы разглядеть его лицо. Увидев его щеку, она с трудом подавила восклицание. Правая половина его лица была почти безупречна, от квадратной челюсти до орлиного носа и темной тени вокруг приподнятых глаз. Левая же оказалась обезображенной выжженным на щеке клеймом, жестокая восьмиконечная звезда с символом в центре, образованным замысловатой вязью, которую Телла не узнала. Она попыталась отвести глаза, но была уверена, что он перехватил ее пристальный взгляд и словно в насмешку провел кончиком пальца по безжалостным линиям звезды. Хоть лицо его и было заклеймено, лоб венчал серебряный обруч, а с правого плеча свисал плащ насыщенного синего цвета, скрепленный под подбородком серебряной булавкой. На пальце, когда он провел им по щеке, сверкнул перстень с печаткой, Должно быть, этот человек наделен немалой властью, что заставляло Теллу еще больше нервничать. Если храм погряз в пороке, как все говорили, то этот суровый молодой человек должно быть совершил немыслимые поступки, чтобы подняться столь высоко. Ятерон Быстрым взмахом запястья он явно привык к беспрекословному повиновению. Он велел Телле и Данте пройти вглубь помещения. Потолок над ними изгибался, одно крыло сменялось другим, а черные с золотом вкрапления придавали ему сходство с звездным небом, усыпанным созвездиями. Большую часть восьмиугольного пространства занимал трехъярусный фонтан, ливший свет свечей. В блестящих полах из белого мыльного камня отражались светящиеся двойные двери в задней стене. Торжественная обстановка храма подразумевала, что разговаривать здесь можно только шепотом. Телле даже захотелось снять обувь, чтобы не запачкать безупречно чистые полы. Хотя, несмотря на мерцание и свечение, чувствовалось в этом месте что-то коварное. Вдоль стен выстроилось еще больше каменных статуй, чем снаружи, и все они удивительно походили на живых людей с застывшими на лицах выражениями шока, ужаса и боли. «Наш храм подпитывается древней магией звезд», — пояснил Терон. И подземелья защищены куда лучше, чем какие-либо другие в мире. Но время от времени находятся глупцы, считающие, что смогут проникнуть внутрь и что-нибудь украсть. «Хорошо, что мы ничего не планируем красть», — пошутила Телла. Но Терон в ответ даже не улыбнулся. «Зачем, собственно говоря, ты сюда явилась? Хочу спросить, а...» «Если это касательно игры, то никаких подсказок ты здесь не дождешься», — перебил Терон. «Наш храм, в отличие от многих других базилик, не является туристической достопримечательностью. Чтобы выйти за пределы этого зала и получить ответы на вопросы, тебе придется доказать, что помыслы твои чисты, и что тебе действительно требуется помощь звезд». Он провел Теллу и Данте дальше, к одинокому пьедесталу из слоновой кости, увенчанному кованой медной чашей, которая по сравнению со всем остальным убранством выглядела очень старой и отслужившей свой срок. Для проверки достаточно всего одной капли крови. Данте искосо взглянул на Теллу. Ей не требовались напоминания о том, какой мощью может обладать капля крови. Данте и Хулиан с помощью крови исцелили ее от ран, нанесенных неупокоенной королевой и ее прислужницами. Но кровь также можно использовать, чтобы украсть у человека что-то очень ценное, например, дни его жизни. «Я лишь слегка уколю палец». Терон вытянул вперед правую руку, показывая перстень с опалом в форме звезды с черной окантовкой, достаточно острый, чтобы порезать кожу и до боли знакомой. Точно такой же был и у ее матери. Элантина не ошиблась. Телла перевела взгляд на собственную руку. Камни в обоих перстнях были необработанными и по форме напоминали звезду. Но цвет у Терона был другой. Его камень был черным, с пульсирующими голубыми всполохами и зелеными нитями, а у Теллы ярко светящийся лавандовый, окруженный пламенеющим вишневым с тонкой золотой линией посередине, от чего походил на искру, готовую вспыхнуть. Он был намного светлее, чем у Терона, даже до того, как изменил цвет после исчезновения матери Теллы. «Твой перстень?» — спросила Телла. «Предназначен только, чтобы колоть пальцы или символизирует что-то еще?» Ты пока не заслужила ответа на этот вопрос. «Что, если у меня есть похожий?» Она вытянула руку. Прищурившись, Данте внимательно посмотрел на украшение Теллы, а между подведенными краской глазами Терона залегла морщинка. «Как эта вещь к тебе попала?» «От моей матери. Она мертва?» «Нет». «Ей не следовало давать это тебе». «Отчего же? Разве перстень наделен каким-то особым смыслом?» «Да». Он означает, что твоя мать в долгу перед нами, и он не был выплачен». Услышав эти слова, стоящий рядом с Теллой Данте напрягся. «Новость, конечно, хорошей не была, но все же лучше, чем вообще ничего». «Перстень у тебя на пальце — это ключ», — продолжил Терон. «Если он действительно принадлежал твоей матери, значит, она поместила в наше подземное хранилище что-то, что можно достать только с его помощью. Однако цвет означает, что он был проклят». «Как мне снять проклятие?» «Единственный способ заплатить ее долг», — категоричным тоном отозвался Терон. «Пока оплата не будет произведена, ключ не сработает, и хранилище не откроется». «Телла?» — предостерегающе начал Данте, но она не хотела слышать окончания фразы. «Ее мать не только была здесь, но и поместила что-то из своих вещей в подземное хранилище. Возможно, колоду судьбы, которую Телли нужно найти». Или, может быть, что-то еще способное рассказать больше о том, кем была ее мать? «Сколько она должна?» – спросила Телла. «И что именно положила в ваше хранилище?» «Я не вправе ответить на эти вопросы», – сказал Терон, «в отличие от самого персня. Он обладает памятью, которую можно пробудить с помощью крови. Если он действительно принадлежал твоей матери, твоя кровь должна породить видение того, что она нам пообещала». «Все, что нужно сделать, это уколоть палец одним из лучей звезды и выдавить кровь в чашу». «Телла», — прорычал Данте, — «не думаю, что тебе следует». Но Телла уже прижала кончик пальца к материнскому перстню и капнула в чашу яркой, как лепесток розы, кровью, которая от соприкосновения с медной поверхностью побелела. Телла затаила дыхание, когда молочная капля крови превратилась в туман, в котором появился образ женщины, стоящей перед чашей, точно такой же, перед какой находилась сейчас она сама. Это была не просто какая-то женщина, а мать Теллы, Полома. Она выглядела старше, чем на плакате «В их разыскивает Элантина». Ей было примерно столько же лет, сколько и тогда, когда она исчезла с Тризды. Но она оказалась намного суровее, чем запомнилась Телли. ни намёка на загадочную улыбку, ни искорки в темных глазах, то была бессердечная, незнакомая Телле версия матери. В видении Палома не была одета в накидку, а если и была, то ее скрывал темно синий плащ. Она с кем-то разговаривала, но собеседник был всего лишь тенью. «Потерянный рай!» — произнесла тень, чей голос напоминал оживший дым, густой, тяжелый, удушающий. «Не ты ли клялась, что никогда больше не станешь заключать с нами сделок?» «Клятвы даются, чтобы их нарушать», — отозвалась Полома. «Очевидно, что и заклинания тоже. Чары, которые вы наложили на мои карты, чтобы сделать их невидимыми, ослабели. Поэтому мы и предложили поместить их в подземное хранилище при храме вместе с другими предметами, которые ты там держишь». «Предложили?» — фыркнула Полома. Не вы ли сказали, что я не могу положить их в свое хранилище? Нет, мы лишь попросили заплатить дополнительную цену. Полома напряглась. «Значит, ты все-таки это помнишь», — сказал голос. «И поскольку мы великодушны, предложение все еще в силе». «По той же цене, что и раньше?» «Да, ты должна быть благодарна, что мы не берем большего за защиту такого ужасного артефакта». «Чего еще можно потребовать от матери, кроме как отказаться от своего первенца?» «Мы могли бы забрать и второго твоего ребенка». «Я никогда бы не отдала двоих», — возразила Полома. «Но вторым согласна пожертвовать». «Какая нам польза от твоего второго ребенка?» — спросила Тень. «Кроме того, что он станет красивым украшением». «Я видела грядущее. Это будет девочка, наделенная огромной силой. Если вы мне не верите, могу доказать это с помощью карт». Хотя, как мне кажется, нам всем будет лучше, если я никогда больше ими не воспользуюсь. Полома упрямо вздернула подбородок. Проклятие, удерживающее Моер в заперти, начинает терять силу. Оно ослабевает всякий раз, как карты пускают в ход. Нас это не волнует. А следовало бы. Еще больше Мойр вырвется на свободу. Позвольте мне воспользоваться вашим хранилищем, чтобы спрятать карты, пока буду искать способ их уничтожить. Или вы хотите, чтобы это место превратилось в храм упавшей звезды? Ведь если боги и богини судьбы вернутся, то заставят людей поклоняться только им». Темная фигура, казалось, стала еще темнее, превратившись из дымчато-серой в почти черную. «Что ж, так и быть», — наконец изрекла она. Отдай нам свою вторую дочь, и мы позволим тебе использовать наши подземелья для хранения твоих проклятых карт. Согласна. Полома ножом порезала себе ладонь. Моя дочь. Нет! Телла сбила медную чашу с пьедестала, и изображение рассеялось, перестав являть ее глазам ужасные вещи. Моя мать не имела права так поступать. Она покачала головой, запустив пальцы в волосы, и попятилась. «Даже если видение правдиво, я не вещь, чтобы так запросто отдать!» «Тем не менее», — заявил Терон, — «именно это она и сделала», — скрепив клятву кровью. «Как только ты...» — Телла бросилась бежать, не желая слушать, что он еще скажет. «Похоже, она должна что-то сделать, прежде чем они заберут ее». Но не собиралась позволять этому случиться. «Она никогда никому не будет принадлежать». Терон не стал ее преследовать, возможно, потому что увиденное ею не было настоящим, а являлось лишь своеобразной проверкой. С другой стороны, люди обычно гоняются только за тем, чем еще не обладают. Судя по звуку, Данте за ней тоже не последовал, но оглядываться, чтобы это проверить, Телла не стала. Она просто мчалась вниз по ступеням храма звезд, в спешке едва не порвав свою никчемную накидку, но ни на мгновение не останавливаясь. Скарлет была права. Их мать еще хуже отца. Тот, по крайней мере, дождался, пока Скарлет достигнет совершеннолетия, прежде чем продать ее, как козу. Телла никогда не ощущала подобной пустоты в груди. Она пожертвовала ради матери всем, рисковала своей свободой и самой жизнью, веря, что Палома любит ее и нуждается в ней. Но правда заключалась в том, что той всегда было все равно». Она не только бросила Теллу, но и отдала ее, как поношенное платье. Телла продолжала побежать и дальше, но ее туфельки начали рваться, а дорога сделалась незнакомой. Неровная трава, оказавшаяся в ночи совершенно черной, терлась о ее ноги. Аромат благовоний и масел сменился запахом пива и терпкого ягодного сидра. Быстро окинув взглядом окружение, Телла увидела временные сцены, свисающие с деревьев театральные занавесы. Похоже, она забрела в парк, хотя понятия не имела, в какой части города находится. Это явно не квартал пряностей. Уж слишком тут все красиво и аккуратно, начиная от жареных во фритюре пирожков у уличных торговцев, посыпанных измельченными фиалками и сахаром, до украшенных драгоценностями платьев, дам и сверкающих поясов с оружием у мужчин. Правда, их мечи не выглядели настоящими, как и женские украшения». Казалось, Телла оказалась в самом сердце небольшого фестиваля с представлениями под открытым небом. Или какой-то ярмарки в честь предстоящего дня рождения императрицы. Возможно, для тех жителей Валенды, кто не принимал участия в каравале. На нее устремились любопытные взгляды, однако едва ли кто-то принял ее за исполнительницу, ведь одета она совершенно неподобающим образом. Если, конечно, эта конкретная пьеса не подразумевает жертвоприношение девушки. Все женщины здесь были облачены в платья с расклешенными рукавами и развивающимися юбками, в то время как у Теллы ноги и руки обнажены. Внезапно ей стало очень холодно. Теперь, когда она остановилась, усталость захлестнула ее, подобно ледяной волне, оставив потрясённой и запыхавшейся. К тому же сердце ее работало не в полную силу и ничуть не согревало. Заметив торговца, продающего плащи, Телла схватила темный подходящий ей по размеру. «Воровка!» закричал тот. Она бросилась бежать. Вернее, немедленно. Тяжелые руки легли ей на плечи, бросили на землю. Кто-то с силой навалился ей на грудь, вдавив в жесткую траву. «Слезь с меня!» Она попыталась высвободиться. «Забирай свою вонючую тряпку!» Торговец скатился с нее и сдернул плащ с ее плеч, а в следующее мгновение его руки сомкнулись на ее шее и принялись душить. Сильно, зло. Тела стала задыхаться. «Грязная воровка!» Он вжал ее лицом в землю. «Я тебя проучу! Отпусти ее!» прорычал чей-то голос. Давление на шею Теллы ослабело, а в следующее мгновение ее подняли в воздух и крепко прижали к груди, от которой пахло чернилами, потом и яростью. «Противозаконно убивать кого-то только за то, что он одолжил плащ!» Яростно рявкнул Данте, обращаясь к торговцу. Бородатое лицо мужчины пошло гневными красными пятнами. «Она его не одалживала, а украла!» «Ну, мне так не показалось», — возразил Данте. «Плащ ты держишь в руках, и я не видел, чтобы к нему прикасалась девушка. Зато я отлично рассмотрел, как ты пытался ее задушить». Торговец разразился чередой проклятий. «Отдай нам плащ, и я не стану требовать твоего ареста», — добавил Данте. Находясь в его объятиях, Телла могла видеть только его грудь, но представила, что выглядит он как воин во всем своем божественном великолепии, похожий без рубашки на мстительную звезду, только что упавшую с небес. «Прекрасно!» — проворчал мужчина. «Я бы и сам не стал забирать назад этот испачканный лоскут». «Что ж, отлично. Второй плащ, черный, я возьму для себя». Такого безжалостного голоса Телла никогда у него не слышала. При этом с ней он обращался с невероятной нежностью». Он бережно подоткнул накидку вокруг ее обнаженных плеч и дрожащих ног. «Ты как, в порядке?» — спросил он. Телла пожалела, что не может просто кивнуть или расхохотаться и подразнить его за излишнее беспокойство. Когда она попыталась засмеяться, из горла вылетел лишь сдавленный хрип, а вместо кивка уронила голову ему на грудь. Она вовсе не собиралась плакать. Ни презренный торговец, ни собственная мать не достойны ни единой ее слезинки — Хотя ощущение грубых лапищ торговца у себя на шее Телла быстро позабыла, сказанные Поломой слова прочно засели в голове. Мало того, что мать бросила ее, так еще и продала звездам. Не Скарлет, нет. У Поломы такого и в мыслях не было. Похоже, мать все же была способна испытывать любовь, но не по отношению к собственной младшей дочери. Телла заплакала горше прежнего. Хоть бы она умерла. Телла не знала, пробормотала ли она это чуть слышно или гневно выкрикнула. «Долгие годы молила я всех святых, готовых слушать, чтобы только сохранили ей жизнь, пока я сама ее не найду. Я потратила на нее все свои молитвы, а она отдала меня, как грязную тряпку. Теперь я забираю свои слова обратно!» Голос Теллы вдруг сорвался на крик. «Все забираю обратно! Пусть умирает, пусть заживо сгниет в плену карты, мне все равно! Теперь мне все равно!» Телла не знала, сколько раз пробормотала эти последние четыре слова. Данте продолжал прижимать ее к себе, поглаживая по волосам и спине своими сильными, успокаивающими пальцами и время от времени целуя в макушку. Когда она, наконец, успокоилась, он спросил, «Куда мне тебя отнести? В такое место, где я смогу забыться».